Густая весенняя ночь опустилась на Москву. Горели редкие фонари. Тверская отходила ко сну. По старинному обычаю ложились рано, с рассветом вставали. В древней столице традиции держались прежних. Не то что в Петербурге, где принято гулять до полуночи, поутру глаза продирать к восьми, а на службу являться к десяти. Москва хоть не торопливо, зато чтит заветы предков. Не то что господа в столице, живут по новым европейским порядкам. В доме Бабановых погас свет. Перед подъездом горел фонарь, мимо которого неторопливо прошелся городовой. Сонный покой окутал улицу. На дорогой стороне Тверской было пустынным. Одинокий прохожий остановился будто отдышаться и стал поглядывать на окна купеческого дома. Лицо его, скрытое темнотой, было не слишком приятным. Увидишь такое в темноте, напугаешься до смерти. Как будто природа вылепила его из остатков того, что нашлось под рукой. Летнее пальто, в которое он был одет, топорщилось сзади горбом. В темном промежутке между фонарями он стоял незаметный. Заранее убедился, что городовой проследовал в дальний конец постам. Теперь не скоро вернется. Никому до незнакомца дела нет. Прохожие в такой час редко когда прошмыгнут. Он оперся плечом о стену и глубоко вздохнул. В окне купического дома мелькнул свет. Огонек свечи вздрогнул и пропал. Потом снова появился. Высветил звездочкой, после чего исчез окончательно. Горбун что-то глухо пробурчал. Подняв руку, погрозил дому хилым кулачком. — Всех ненавижу! — чуть слышно пробормотал он. — Погодите, скоро уж рассчитаемся! Заложив руки за спину, он развернулся и отправился вниз по Тверской и вскоре без следа растворился в ночи, как будто и не было вовсе.